82. -е. Авиабаза имени Михаила Коголнычану. Констанца, Румыния. Четыре месяца назад. — Можно присесть? — спросил мужчина с длинными ресницами и бледным зигзагообразным шрамом на нижней губе. — У нас свобода, — ответил Роуан. — По крайней мере, так мне пока еще кажется. Лицо, напоминающее лисью морду, Искривилась, когда он сунул в рот сэндвич со стейком. Они сидели в кафе при магазине военторга, поставив перед собой на стол красные подносы из мясных сэндвичей Чарли, крохотного кусочка родного дома посреди далекой Румынии. — Как тебе стейк? — Дерьмовый и одновременно восхитительный, — сказал Роуан, не поднимая взгляда. — Как и вся военторговская хавка? Наждачным голосом пошутил человек со шрамом. Роан не ответил. Он задвигал челюстями, желая побыстрее отделаться от сэндвича и свалить. — Это наш? — кивнул незнакомец на небольшой футляр для компьютера, лежащий рядом с красным подносом Роуана. «Да, — Да что? Человек со шрамом откусил кусок от своего сэндвича, роняя жир и капли масла. Мощно проживал и быстро проглотил, облизнул губы. — Тебя, говорят, прозвали Гудини, и ты — кассир. Обычно ты постоянно в разъездах, но приписан к подразделению полковника Прайса, верно? — Я слышал, ты просто волшебник. Умеешь спрятать любые концы в воду. Гудини выпрямился на стуле, взяв человека со шрамом в перекрестии взгляда. — Не в форме. Зеленая полоса поперек пропуска. «Контрактник? Подразделение полковника Прайса. Добро пожаловать в синюю книгу». «И давно ты с ними?» — уточнил Роан. Человек кивнул. «Я снабжал наших людей нужными документами. Это важнее, чем ты думаешь. А еще я слежу, чтобы нас не разводили, как лохов. Вот я и обратил внимание». Ты сказал, что компьютер наш, но если так, ты должен был оставить расписку. Я проверял, ты нигде не расписывался. Возникает вопрос, с какой стати новенький агент носит с собой компьютерный футляр без компьютера? Я ношу в нем вещи, он мне нравится. Футлярчик хорош. Сколько влезает? Килограммов пять? Тяжеленький, примерно как мешок сахара или шар для боулинга. А может, поллимона долларов, образно говоря?» Незнакомец стиснул свой сэндвич, выжимая из него жир и масло. «Мне пора», — проговорил Гудини, поднимаясь, «а то на рейс опоздаю». «Вижу, как и то, что все, кто завязан на синюю книгу, вылетают завтра утром, включая полковника». Но полетный лист почему-то говорит, что ты улетаешь через пару часов. Откуда такая спешка?» Гудини на мгновение застыл в неудобной позе, привстав, но не поднявшись до конца. Помедлив, он опустился на стул. «Мне и самому пора бежать», — добавил незнакомец. «Если пропал компьютер или хотя бы сумка из-под компьютера, лучше сообщить по инстанции». Пусть у всех перед вылетом проверят вещи. Народ чего только не прихватывает на сувениры, ты не поверишь. Человек со шрамом в упор посмотрел на Гудини. Тот выдержал взгляд. Запамятовал, как твое имя, — сказал Гудини. — Я его не называл, — ответил Ройл и сам поднялся. Мне действительно пора. — Минутку, минутку, не уходи пока, — проговорил Гудини. «Нам, похоже, есть о чем поговорить».